И я испугался, что старик очнется от хмеля и будет меня обижать. И я взял большой камень, лежавший между деревьями, и, подойдя к старику, ударил его по голове, когда он спал. И кровь его смешалась с мясом, и он умер. Да не будет над ним милость Аллаха. А потом... Я стал ходить по острову, и мой ум отдохнул, и я пришел к тому месту на берегу моря, где был раньше. И я прожил на этом острове некоторое время, питаясь его плодами и утоляя жажду из ручьев, и высматривал корабль, который прошел бы мимо. И вот однажды я сидел и думал о том, что со мной случилось, и какие произошли со мной дела, и говорил себе Посмотрим, сохранит ли меня Аллах целым, и вернусь ли я в мои страны, и встречусь ли с родными и друзьями. И вдруг показался корабль посреди ревущего моря, где бились волны, и шел до тех пор, пока не пристал к этому острову. И путники сошли с корабля на остров, и я подошел к ним, и, увидев меня, Они все поспешно приблизились ко мне и собрались вокруг меня и стали расспрашивать меня, что со мной и почему я прибыл на этот остров. И я рассказал им о моем деле и о том, что со мной случилось. И они удивились этому до крайней степени и сказали, «Тот человек, который сидел у тебя на плечах, называется шейхом моря? и никто из тех, кто попадал под его ноги, не спасся, кроме тебя. Да будет же слава Аллаху за твое спасение. И затем они принесли мне кое-какой еды, и я ел, пока не насытился, и мне дали одежду, которую я надел и прикрыл ею сромату. А потом они взяли меня с собой на корабль, и мы ехали дни и ночи. И судьба бросила нас к городу с высокими постройками, где все дома выходили на море, а этот город назывался городом обезьян. И когда наступала ночь, люди, которые жили в этом городе, выходили из ворот, ведших к морю, садились в лодки и на корабли и ночевали в море, боясь, что обезьяны спустятся к ним ночью с гор. И я вышел посмотреть, на этот город, и корабль ушел, а я не знал этого. И я стал раскаиваться, что вышел в этот город и вспомнил моих товарищей и все то, что случилось со мной из-за обезьян в первый и во второй раз. И я сидел печально и плакал. И подошел ко мне человек из жителя этой страны и сказал мне, «О, господин!» «Ты как будто чужой в этих землях». «Да», — ответил я ему, — «я чужестранец и бедняк». «Я был на корабле, который пристал к этому берегу, и сошел с него, чтобы посмотреть на город, и, вернувшись, не увидел корабля». «Поднимайся», — сказал этот человек, «идем с нами и садись в лодку. Если ты будешь сидеть в городе ночью, обезьяны погубят тебя». «Слушаю и повинуюсь», — сказал я. И в тот же час и минуту поднялся и сел в лодку с людьми, и они оттолкнулись от суши и удалились от берега на милю. И они провели так ночь, и я вместе с ними. А когда наступило утро, они вернулись на лодке в город и вышли, и каждый из них пошел по своему делу, Таков был их неизменный обычай. Ко всякому, кто задерживался ночью в городе, приходили обезьяны и губили его. А днем обезьяны уходили из города. И они питались плодами в садах, и спали на горах до вечерней поры, а потом возвращались в город, и этот город находился в отдаленнейших странах чернокожих.